Глава 25. Когда на завтра после модного магазина и французского ресторана Ксения выразила намерение сходить на базар за провизией и что-нибудь приготовить, Сергей Васильевич сказал, что в этом нет необходимости, потому что он уже нанял женщину, которая этим займется. "Ходить на базар одна вы здесь не сможете", объяснил он. "А сопровождать вас туда у меня нет ни времени, ни извините желания". Несколько раз он водил Ксению ужинать на набережную. Точнее, просто брал ее с собой, если шел в ресторан. О том, что вообще-то Сергей Васильевич не нуждается в ее обществе, красноречиво свидетельствовало то, что они по дороге на набережную, ни за столом, он ни о чем ее не расспрашивал и ничего не рассказывал о себе, ограничиваясь беседой о погоде, природе и городской архитектуре. В одном из ресторанов был дансинг, и Ксения всякий раз думала, что, может быть, они идут именно туда. но Сергей Васильевич, разумеется, проходил мимо. По утрам являлась массивная арабка в чедре, приносила выстиранное белье, свежее мясо или рыбу, овощи и фрукты. споры утюжила одежду, готовила плов или шурпу или кускус или еще что-нибудь на обед. Пока она этим занималась, приходил посыльный с коробкой, в которой был французский сыр, испанский хамон, крошечные сицилийские каноли или другие деликатесы. Всего этого было более чем достаточно, покупать что-либо еще, конечно, не требовалось. Поэтому, когда однажды Сергей Васильевич предложил Ксении пойти вместе на базар в Верхнем городе, она удивилась. Заодно осмотрим казбу, сказал он. Если вам интересно. Она не стала уточнять, что с ним ей интересно все, а вернее, что это слово даже в малой мере не описывает того, что она испытывает от его приглашения. Казба была похожа на любое старинное строение мусульманского востока. Лишь память о Сервантесе, мужественном настолько, чтобы рисковать жизнью ради свободы, и чистым сердцем настолько, чтобы придумать Дон Кихота, придавала в глазах Ксении значительность этим камням. Восточных базаров она тоже навидалась предостаточно, и в безерте, и в оазисе, где останавливалась экспедиция, и в Туарегской Медине. Так что само по себе все это было ей безразлично. Надо что-то купить, спросила она, когда вышли на базарную площадь, где гомонили на все лады, казалось не только торговцы и покупатели, но сами фрукты, сладости, яркие ткани, блестящие украшения. Да в общем нет, ответил Сергей Васильевич. Выберите себе что-нибудь на память, если хотите. Вот и все. Сердце ее упало в пустоту. Значит, совсем скоро. На память о пустыне ей не нужно было ничего. Ксения хотела ее забыть. А память о Сергее Васильевиче не могла быть связана с восточными безделушками, да и ни с чем материальным вообще. Она шла вдоль ряда прилавков, на которых все эти безделушки были выложены глядя на них и их не видя. И вдруг что-то остановило ее внимание. Ксения не сразу поняла, что именно. Она вернулась к прилавку, мимо которого только что прошла, как самнамбула. На прилавке были разложены украшения из берберского серебра, точно такие, как их множество было у Дины. Та говорила, что из золота ничего делать нельзя, это дьявольский металл, но цвет у него красивый, поэтому в серебро при выплавке добавляют медь и украшения приобретают золотистый оттенок. Одно из таких украшений и было сейчас перед нею. Трехгранное колье с чернёным геометрическим орнаментом. Но внимание Ксении привлекло не само колье, а песчаная роза, служившая ему фермуаром. Она смотрела на эту розу в совершенной утрепе. Роза была размером с монету и такой безупречной формы, какую редко принимает песок под воздействием влаги и жары. Большинство песчаных роз только назывались так, а представляли собой просто слепленные друг с другом кристаллы. Это же в точности напоминало цветок, у которого один лепесток будто ветром отвернут. — Вам нравится это колье? спросил Сергей Васильевич. Мне я после расскажете. Он что-то сказал женщине, торгующей украшениями. Лицо у нее было потуарекски открыто, на лбу, как у дины, был вытатуирован крест. Сергей Васильевич спросил цену, та назвала. Он отрицательно покачал головой, назвал другую цену и достал из кармана монеты. Женщина недовольно цокнула языком, но кивнула, соглашаясь. Берберы хороши тем, что не разыгрывают восточный торговый спектакль, услышала Ксения. Отведя взгляд от песчаной розы, она увидела кругленького краснощёкого мужчину в обычной для здешней осени одежде, европейских светлых брюках и светлой же рубашке. Необычным было лишь то, что он сказал о торговом спектакле не по-французски, а по-английски. Впрочем, обращался он не к ней, а к Сергею Васильевичу. Возможно, они были знакомы, а может быть, тот просто из вежливости согласился. Да, это удобно. Торговка тем временем протянула Ксении колье, предлагая его надеть. Когда же та отрицательно покачала головой, сказала по-французски: "Не бойся, носи. Потом от болезни не умрешь». Ксения невесело усмехнулась. Что ж быть может, в самом деле суждено умереть не от болезни, а от голода или от жажды или от пули, или Бог весть от чего еще? Но зачем ей это знать? Собеседник По виду ровесник Сергея Васильевича был, конечно, англичанином. Об этом свидетельствовало не только его произношение, но и то, как стоя поодаль в ожидании, пока завершится покупка. Они вели между собой тот мгновенно возникающий small talk, которым лишь англичане владеют столь виртуозно, чтобы он был содержательным и необременительным одновременно. Торговка положила колье в черную и беновую шкатулку и отдала ее Ксении. Сергей Васильевич кивнул своему собеседнику, завершая разговор. Вы устали? спросил он, идя рядом с Ксенией к выходу с базара. Я не учел, что днем слишком жарко для прогулки. Нет, ничего. Не могла же она сказать, что ее мучает не усталость, а мысль о скором расставании. И ведь теперь уже вечер, да ложитесь спать. Сергей Васильевич произнес это с рассеянностью человека, погруженного в собственные мысли. Он проводил Ксению до дома и ушел, не зайдя. Почему он привел шлюпку в этот, а не в другой какой-нибудь порт, куда уходит на целые дни? Кому принадлежит дом, в котором они живут? Надолго ли еще останутся? Она ни разу за две недели не подумала обо всем этом. Но, может, и нет смысла думать. Расставание неизбежно. И песчаная роза, которую он купил ей на память, тому свидетельство. Ксения достала колье из шкатулки и надела перед зеркалом. Роза лежала между ключицами, мерцая в полумраке. В отличие от растерянности, охватившей ее, когда она увидела этот песчаный цветок на прилавке, теперь и мерцание его, и прикосновение кристаллических лепестков казалось ободряющим и утешающим. Она долго сидела на террасе в темноте и прислушивалась, не зашуршат ли сухие листья от шагов Сергея Васильевича. Крупные звезды сверкали как небесные алмазы. Ксения подумала, что ему быть может покажется неприятным, что она здесь сидит, будто караулит его возвращение. Она ушла к себе в комнату, но приоткрыла окошко, выходящее на террасу, и продолжала прислушиваться, пока наконец не усну